параграф девятый Она обладает некоторыми идеей возможного Так как у нас есть привычка быть каким-то запахом перестать им быть и снова стать тем же самым запахом то тогда когда она не будет этим запахом она будет считать что может быть им а когда она им будет то сочтёт что может не быть им Таким образом, она сможет рассматривать свои состояния как могущее существовать или не существовать. Но это понятие возможного не заключает в себе знание причин, способных вызвать некоторое действие. Наоборот, оно предполагает незнание их и основывается лишь на некотором привычном суждении. Как, например, статуя думает, что она может перестать действовать быть запахом розы и стать запахом фиалки. Она не знает, что её ощущение целиком зависит от некоторого внешнего объекта. Для того, чтобы её суждение оказалось ошибочным, нам достаточно предположить, что мы заставили её непрерывно ощущать один и тот же запах. Правда, иногда её воображение может помочь ей, но лишь в тех случаях, когда её желание очень сильно. Да и тогда это желание всегда увенчается успехом. Параграф 11. Она обладает идеей прошедшей длительности. В результате различения запахов у неё возникает идея последовательности. Действительно, она не может чувствовать, что она перестала быть тем, чем она была, не представляя себе В этом изменении длительности, состоящей из двух моментов, так как она может охватить отчётливым образом не более трёх запахов, то в своей длительности она сможет различить не более трёх моментов. За этим для неё будет существовать некоторая неопределённая последовательность. Если предположить, что она может отчётливо вспомнить до 4-5 шести состояния, то она сможет различать в своей длительности 4, 5, 6 моментов. Каждый может выдвинуть по этому поводу свои гипотезы и заменить ими те, которые предпочитаю я. Параграф 12. В будущей длительности переход от одного запаха к другому вызывает у нашей статуи лишь идею прошлого. чтобы иметь идею будущего, она должна была бы испытать несколько раз один и тот же ряд ощущений и приобрести привычку думать, что после некоторого состояния должно следовать другое состояние. Возьмём, например, такой ряд: нарцисс, роза, фиалка. Если эти запахи связаны между собой постоянно в таком порядке, то лишь только один из них станет действовать на орган чувства статуи, как тот же же память напомнит ей другие запахи в том порядке, в котором они находятся по отношению к воспринимаемому запаху. Подобно тому, как в случае запаха фиалки два других запаха всплывут в памяти как предшествовавшие ему, и статуя представит себе прошлую длительность Так в случае запаха нарцисса, запахи розы и фиалки всплывут в памяти как те, которые должны следовать за ним. И статой представить себе будущую длительность. Параграф 13. Неопределённой длительности. Итак, запахи нарцисса, розы и фиалки могут служить знаками трёх моментов, которые она отчётливо различает. Таким же образом запахи предшествующие им и запахи обыкновенно следующие за ними будут знаками тех моментов, которые она смутно различает в прошлом и будущем. Поэтому когда она станет обонять розу, её память отчётливо воспроизведёт запах нарцисса и запах фиалки и нарисует ей картину неопределённой длительности. которая предшествовала моменту, когда она обоняла нарцисс, и неопределённой длительности, которая должна следовать за моментом, когда она будет обонять фиалку. Параграф 14. Эта длительность является для неё вечностью. Воспринимая эту длительность как неопределённую, статуя не может различить в ней ни начала, ни конца. Она даже не может заподозрить их существование. Поэтому по отношению к ней длительность это является абсолютной вечностью, и она чувствует себя точно так, как если бы она всегда существовала и никогда не должна была бы перестать существовать. Действительно, неразмышление о последовательности наших идей приводит нас к мысли о том, что у нас было начало и что нам придёт конец. А внимание, уделяемое нами существам нашего вида, рождение и смерть которых мы наблюдаем. Человек, который знал бы только своё собственное существование, не имел бы никакого представления о смерти. Параграф 15. В статуе имеются две последовательности Идея длительности, вызванная первоначально последовательностью впечатлений, испытываемых органом чувства, сохраняется или воспроизводится с помощью последовательности ощущений, воссоздаваемых памятью. И таким образом, даже когда похучие тела уже не действуют на статую, она продолжает представлять себе настоящее, прошедшее и будущее. Настоящее благодаря состоянию, в котором она находится, прошедшее благодаря воспоминанию о том, чем она была, будущее благодаря мысли о том, что, испытав несколько раз одни и те же ощущения, она может испытать их еще. Таким образом, в нашей статуе имеются две последовательности. Последовательность впечатлений, испытываемых органом чувства, и последовательность ощущений, сохраняющихся в памяти. параграф 16. Одна из этих последовательностей служит мерой для моментов другой. Несколько впечатлений могут сменять друг друга в органе чувства, в то время как воспоминание об одном и том же ощущении имеется в памяти и наоборот. Несколько ощущений могут всплывать последовательно в памяти, в то время как орган чувств испытывает одно и то же впечатление. В первом случае ряд впечатлений, испытываемых обонянием, служит мерой длительности воспоминания о каком-либо ощущении. Во втором ряд ощущений, всплывающих в памяти, служит мерой длительности впечатлений, испытываемых обонянием. Если, например, статуя обоняет розу, вспоминает запахи туберозы, нарцисса и фиалки, то о длительности своего ощущения она судит по последовательности, всплывающей в ее памяти. А если я быстро подношу ей ряд издающих запах тел, в то время как она вспоминает запах розы, то о длительности воспоминания этого ощущения она судит по последовательности, имеющей место в органе чувства. Таким образом, она замечает, что нет ни одного ее состояния, которое не могло бы длиться, Длительность становится отношением под углом зрения, которого она рассматривает все состояние вообще, и она составляет себе о ней абстрактное понятие. Если обоняй розу, она последовательно вспоминает запахи фиалки, жасмина и лаванды, то будет ощущать себя запахом розы, который длится три мгновения. А если она вспомнит ряд из 20 запахов, то будет ощущать себя запахом розы, длящимся неопределённое время. Она не будет больше считать, что когда-то она стала этим запахом, а она вообразит, что является им от века. Джон Лок. Элементы натуральной философии. Фрагмент. Обоняние – еще одно чувство, как бы приводимое в действие телами на расстоянии. Хотя то, что непосредственно воздействует на орган и производит в нас ощущение запаха – это испарение. Или невидимые частицы, которые, исходя от тел на расстоянии, непосредственно воздействуют на обонятельные нервы. Пахнущие тела как бы непрерывно расточают испарение или пары, при этом ощутимо не истощаясь. Так зёрнышко мускуса может выделять ароматные частицы десятки лет, не растрачивая себя. Из этого можно заключить, что выделяемые частицы очень малы. Однако совершенно очевидно, что они гораздо больше световых лучей, свободно проходящих сквозь стекло. Они превышают также по размеру магнитные испарения, свободно проходящие через все тела. в то время как частицы, производящие запахи, не проникают сквозь тонкие оболочки пузыря, а многие из них и сквозь обычную белую бумагу